«Тебе что-нибудь нужно?» — спросил я. Кай открыл глаза и прошептал. «Я хотел бы видеть... Я хотел бы видеть Нигера». Я послал за Луцием Арием. Он вошел, будто извинялись что явился в такой момент. Взгляд Кая, наполненный тоской и отчаянием, встретился с его взглядом. У Нигера хватило мужества не опустить глаз. — Луций Арий, мне страшно, мне так страшно! Я услышал как рыдает Прокула. Вопль, который я так долго удерживал, сдавил мне горло. Я кусал губы, чтобы не закричать, как раненый зверь. Нигер опустился на колени с другой стороны постели, напротив меня. Он осторожно приподнял Кая Взял его на руки и с улыбкой сказал, «Если ты боишься из-за такого пустяка, как же ты через несколько лет пойдешь со мной на войну?» Свет радости блеснул в испуганных глазах моего сына. Он прошептал, «Если я пойду с тобой, значит, я выстрелю. Ты в этом уверен? Ты мне обещаешь? Я клянусь тебе, Кай, Всем самым светлым для меня Фортуной Рима. Чертыкая расслабились. Он закрыл глаза, вздохнул два раза, Простонал Луций, Луций и, призывая Нигера, сжимавшего его в объятиях, сын мой умер. Безумный вопль огласил комнату, и я спросил себя, кто мог так кричать, и, лишь почувствовав, как прокула гладит мое лицо, понял, это кричал я, прокуратор иудеи воплощение римского величия. Луций, Арий и моя жена смотрели на меня полные сострадания. Оба они обливались слезами, которые уже незачем было скрывать, но мои глаза были сухими. Прокула приняла беду с мужеством, на которое я был не способен. Каким бы большим, каким бы жестоким не было ее страдания, она нашла еще силы поддержать меня. Я так терзался, что боялся потерять рассудок. Занятый работой, я никогда не задумывался о том, как сильно люблю Кая. Но главное, мне некогда было выказать ему свою любовь. Двадцать раз на дню... Сожжавшимся от нелепой надежды сердцем, я вскакивал с места, потому что мне казалось, что я слышу голос сына в соседней комнате. Долгие минуты то я сидел вперив взгляд в портьеру, словно ожидая, что она раздвинется, и мне навстречу выбежит Кай, то неотступно думал об истории, рассказанной Флавием, я думал о дочери и Иаира и спрашивал себя, какая безумная гордыня, какое почтение к достоинству Рима помешали мне позвать галилеянина. Я говорил уже, я был на грани помешательства, ибо был над страданием, что хуже самого страдания. Перед погребальным костром сына у меня возникла безумная идея броситься в пламя и исчезнуть в огне. Пламя костра не могло причинить такую боль, какую причинила эта утрата. Одна фраза, прочитанная в альбоме Прокулы, приходила мне на память. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Но какое утешение мог я обрести? Нигер плакал, не стесняясь своих слез. Когда я видел его в слезах, он извинялся жалобным тоном. «Прости меня, господин!»